Глава 36. Неужели это сочтем незначительным? Не вернет ли нас хоть что-то к надежде только на изведанное милосердие твое? Ты ведь начал уже изменять нас, и ты знаешь, насколько ты изменил меня. Во-первых, ты излечил меня от страсти оправдывать себя, дабы у милостивицы и над прочими беззакониями моими излечить все недуги мои, избавить от гибели жизнь мою, увенчать меня милостью и милосердием и насытить благами желание мое. Ты принизил гордость мою страхом своим и приучил шею мою к херму твоему. И теперь я несу его, и оно легко мне. Ты обещал это и сделал. Таким оно и было, я и не знал, когда боялся надеть его. Может ли, владыка... Ты единый, владычествующий, не зная гордыни. Ибо ты один, настоящий владыка, и нет владыки над тобой. Ужели это третье искушение отошло от меня или за всю жизнь отойти не сможет? Желать, чтобы люди меня боялись и любили не ради чего другого, только потому, что в этом радость, которая вовсе не в радость жалкая жизни, гадкое тщеславие — это вот главным образом и уничтожает любовь к тебе и чистый страх перед тобой. Потому ты гордым противишься, а смиренным даешь благодать. И мечешь на мирское тщеславие громы, от которых сотрясаются основания гор. А так как некоторые общественные обязанности можно выполнять только если тебя любят и боятся, то враг истинного счастья нашего — тут и начинает наступать, всюду разбрасывая, как приманку, по селкам свои похвалы. Мы жадно их подбираем и по неосторожности попадаемся, отлагаем от истины твоей радость свою и полагаем ее в человеческой лжи. Нам приятно, чтобы нас любили и боялись не ради тебя, вместо тебя. И враг, уподобив нас таким образом себе, Держит нас при себе не ради согласия в любви, ради сообщества в наказании. Это он решил утвердить престол свой на севере, чтобы ему, извращенные и уродливо тебе подражающему, служили исполненные и холода. Примечание. Как упал ты с неба, Деница? А говорил, взойду на небо, сяду на горе в сонме богов на краю севера, Книга пророка Исаии, 14 глава, 12-14 стихи. «Мы же, Господи, вот мы, малое стадо Твое, владей нами. Раскинь крылья Твои, пусть мы укроемся под ними. Будь славой нашей. Пусть нас любят ради Тебя, пусть боятся в нас Слова Твоего. Того, кто хочет людских похвал, невзирая на Твое порицание, — Не защитят люди на суде твоем, не вырвут его от осуждения твоего. Не грешника однако, хвалят за желание души его, не творящего беззакония благословляют. Хвалят человека за дар, от тебя полученный. Но если он больше радуется похвалам, чем самому дару, за который его хвалят, то ты его порицаешь. И тот, кто хвалит, лучше того, кого хвалит. Первому угоден в человеке Божий дар, а второму более угоден дар от человека, не от Бога.